Глава 8. Я застыла, встретившись с надменным взглядом молодого человека. К вашим услугам, Летари Мале, отчеканил он. Мне пора. Максимус оставил меня наедине с драконом и удалился. Я стояла в каком-то оцепенении. Память выдавала фрагменты нашей близости: жаркие поцелуи, объятия, пламенные взгляды, обиду, примирение. В глазах Ксавьера я хотела увидеть хоть что-то, отдаленно напоминающее прошлые события. Но он был бесстрастен. — Как можно? — поразилась я. — Значит ли это, что теперь он считает все случившееся ошибкой? — Видимо, да. Пришла к неутешительному выводу. — Что ж, так значит так. — Как вам обращаться? — поинтересовалась на всякий случай. — Если скажет по имени, значит, не все потеряно. — Как будет угодно, Эстет. Сухо ответил дракон. — Савье, почему ты так со мной? — вырвалась помимо воли. — Я не понимаю, о чем вы. — Не понимаешь? — прошипела, закипая от злости. Злилась я на себя, что спросила об этом, и еще за то, что меня отвергли, а я выставила себя полной дурой. — Не беспокойтесь, никто не узнает о том маленьком недоразумении, что случилось в горах. — Недоразумение? Мне поплохело. Все, что было между нами, — лишь маленькое недоразумение. Хорошо. Можете быть свободны. Кто бы знал, с каким трудом мне удалось сохранить лицо и не разреветься. Как только дверь за драконом захлопнулась, бросилась на кровать. Вцепившись зубами в подушку, глушило рыдания Горькая обида разъедала сердце, сжимая его холодными тисками. Было больно. Меня предали. Воспользовались и выбросили как ненужную вещь. Даже не так. Отдали в пользование другому дракону. Подлец! Бессердечный болван! Идиот! Как ни странно, но когда выплакалась, стало легче. Я вытерла слезы, поднялась, направилась в ванную. Вода в тазике была холодной, но так даже лучше. Она остудила раскрасневшееся и припухшее от рыданий лицо. В комнату кто-то вошел. — Леотари Мали, вы здесь? — донесся рюккий голосок Лесмии. — Да, — ответила я. Голос предательски дрогнул. Служанка подбежала ко мне. — Что случилось? — Хозяин наказал вас? — Что произошло в доме Грир? — Куда вы исчезли? — Я так перепугалась. Выпалила Лесмия одним махом. — Вы плакали. — Боже, я сейчас заварю ромашку, компресс должен помочь. — Не стоит, — отмахнулась я. — Принеси лучше чего-нибудь поесть. С самого утра крошки во рту не было. Девушка бросилась исполнять мое поручение, но у двери затормозила, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. — Ты хотела о чем-то спросить? — Да, Лето, Ари Мали. А почему у дверей стоит племянник Максимуса? Он подробно расспрашивал, кто я и зачем иду к вам. — Ну, во-первых, Лесмея, когда мы с тобой наедине, называй меня Мали, без этих странных приставок к имени. — Во-вторых, это Максимус и распорядился, назначив кса... этого дракона моим личным охранником. — Понятно. Лесмия поджала нижнюю губу, набрала воздуха, чтобы задать еще вопрос, но, видимо, передумала. Пока служанка бегала на кухню, я устроилась на кровати. Взяв гребень, стала расчесывать волосы. Прическа, что девушка сделала утром, распустилась, а пряди успели запутаться. На меня нахлынула апатия. Я не замечала, что в сотый раз... Провожу расческой по одному и тому же месту. Делала это механически. Ну, подумаешь, переспали. Поматросил и бросил. Возможно, стоит также забыть об этом, как сделал он. К тому же вокруг столько интересных мужчин. Мысли вернулись к недавним событиям. К примеру, Кальмин. Я густо покраснела, вспомнив, как потеряла голову от одного поцелуя. Надо признать, что это незабываемо. Интересно. А без вампирского магнетизма мои ощущения были бы такими же? В какой-то мере знакомство с вампиром мне теперь даже льстило. Хоть какое-то подобие мести этому холодному красавчику. Да что такое? Почему все время возвращаюсь к нему? Просто выкинуть его из головы, — приказала себе. Очень вовремя появилась лесмия с целым набором всяческой снеги. Она поставила поднос на столик и отошла в сторонку. — Ты голодная? — спросила девушку. — Конечно, — тут же ответила за нее. — Бери, не стесняйся. Подвинула к столику пуф, жестом предлагая присоединиться. — Ты столько всего принесла, что мне одной не управится. Лесмия робко присела на край пуфа и взяла с подноса булочку. — Вследующий раз возьмешь в кухне то, что сама любив прошамкала я, наслаждаясь сочным куском индейки. — Кстати... Проглотив тщательно прожеванное мясо, продолжила я. «Максимус разрешил мне нанять пожа Ты и могла бы разузнать, что с Кидом. Наемники должны были отпустить его и Матиаса, а еще компенсировать ущерб». «Ох, Леотари! То есть Мали! Вы не представляете, что было в деревне!» «Я вернулась с доктором, а вас нет. Дверь выбиты в доме беспорядок. Потом появился Реген, причем в облике дракона». От домишка даже стен не осталось. Не представляете, сколько страху натерпелось. Я едва смогла объяснить, как мы попали в деревню. Думала, великий регент испепелит меня на месте. Гонец, который сообщил, что вы нашлись, фактически спас меня. Если честно, не думала, что останусь живой. Как же вовремя я попросила новое жилье для Грир, — обрадовалась я. Кстати, как она там? Я обещала Грир вернуться. Максимус сказал, что ей придется выдержать наказание полностью. Нужно хотя бы покормить ее. — Еду не стоит сейчас давать, — предупредила Лесмия. — Она, считает три дня ничего не ела. Опасно. — Может, бульон или воду? — Но как быть со стражником? — А что с ним? — Ему приказано охранять меня, а не указывать, что делать. — Куда? Ксавьер преградил нам путь, как только мысли Смии попытались выйти. «Мне нужно выйти. По делу!» — огрызнулась я. «Скажите, что нужно, и вам это принесут». «Свобода! И чтобы ты исчез отсюда!» «Ни то, ни другое невозможно», — бесстрастно ответил дракон. «Вот умеют же некоторые держать эмоции под контролем. Мне бы хоть каплю такого непробиваемого спокойствия. Я бы хотела прогуляться, подышать свежим воздухом перед сном. Или это тоже запрещено?» «Нет, не запрещено». «Тогда пропустите. лесмея составит мне компанию». Готова поклясться, что на лице дракона промелькнула самодовольная улыбка. Едва заметная, потому что он снова принял невозмутимый вид. «По приказу повелителя, вы не имеете права покидать эту комнату без сопровождения дрелитов, лично охраны регента. Так уж вышло, что единственный во дворце представитель этого клана воинов стоит перед вами». Так что буду рад сопроводить вас в императорский парк. — Идемте, — согласилась я. Идти на Попятную было поздно. — Вы должны накинуть плащ. — С какой стати? — С такой, что по вечерам на улице прохладно. А мне бы не хотелось беспокоить хозяина, чтобы он лечил вас, если вдруг заболеете. — Как это — лечил? — Очень надо. Какое ему до меня дело? — Наденьте плащ. — повторил Ксавьер ровным тоном. С силой захлопнув дверь, я вернулась в комнату. Лесмия, слышавшая разговор, уже держала наготове подбитый мехом плащ. Девушка накинула его мне на плечи. Широкий, свободный, он полностью скрыл меня под своим покровом. В этот момент и пришла одна идея. — Лесмия, а где твой плащ? — В моей комнате. — Срочно сходи за ним. И еще прихвати одно из своих платьев. Девушка выскользнула из комнаты и поспешила исполнить просьбу. Когда она вернулась, я уже успела раздеться. «Помоги надеть», — показала на платье служанки. «Моя накидка скроет одежду. Как только улучшим момент, мы поменяемся плащами. Тебе только нужно будет прогуливаться по парку и ни с кем не разговаривать. Я дам к Савьеру соответствующие распоряжения, чтобы не беспокоил. Ты просто дождешься, пока я вернусь. Никто не заметит подмены». «А что, если мы кого-нибудь встретим?» — испугалась Весьмия. «Обман раскроется. Тогда мне не сдобровать». «Я не подведу тебя. Только скажу, Грир, что с ее семьей все хорошо, и вернусь». Выйдя из комнаты, мы молча проследовали мимо охранника. Тот с невозмутимым лицом направился следом за нами. Служанка вела меня по дворцовым коридорам, поясняя, где именно мы находимся. Ведь мне предстояло еще найти дорогу обратно. Кажется, я потихоньку начала осваиваться с расположением помещений и комнат. Для того, чтобы пройти незамеченный на внутренний двор, мне нужно было из главного коридора свернуть в специальный проход для слуг. Днем здесь не протолкнуться от снующих везде работников. А вот вечером тут было безлюдно. Уставшие за день лакеи и служанки не выходили из своих комнат без надобности. Разве что на кухню где они собирались, чтобы обсудить последние сплетни за стаканчиком медового эля. Миновав еще несколько коридоров, ведущих в конюшни, прачечные и хозяйственные помещения, мы попали сначала в зимний сад. Я еще ни разу не бывала здесь, поэтому с восхищением рассматривала бирюзовое великолепие. Диковинные цветы серебристого оттенка с прожилками синего и фиолетового цветов. Вьющиеся растения оплетающие декоративные колонны и специальные перегородки, разделяющие пространство зала на отдельные зоны. В каждой части созданы красивейшие композиции из цветов и зелени. Я с удивлением остановилась у одной из них. Красные, бордовые, розовые лилии заполняли все помещение, составляя яркий причудливый узор. В центре зоны стояла маленькая скамеечка. Не удержавшись, я направилась к ней. Устроившись там, с восторгом осмотрелась по сторонам. Ощущение того, что попало в сказку, не покидало. Тягучий запах цветов приятно окутывал своим ароматом. Я потянулась к одному из цветков. Хотела дотронуться, чтобы ощутить бархатистость лепестков. Но цветок вдруг ожил. Огромная бабочка, взмахнув своими алыми крыльями, взлетела, не дав к себе прикоснуться. Все остальные цветы также пришли в движение закружившись в пестром хороводе. Я завороженно смотрела на вальс живых цветов, забывая иной раз дышать. Волшебное зрелище! Перевела взгляд на своих спутников. лесмея также глазела на все, открыв рот от удивления. А вот к Ксавьер... В его глазах я увидела только боль и горечь. Но лишь на мгновение, как только он заметил, что я за ним наблюдаю, сразу взял себя в руки. «Красиво, правда?» — обратилась я к Лесми. «Кто создал эту сказку?» «Император», — машинально ответила Лесми. «Я слышала, что он разбил этот сад для своей невесты. Она скучала по своему миру, по его ярким краскам. Тогда он приказал природным магам найти решение этой проблемы. Цветы они не смогли вывести. Под влиянием нашего солнца красные оттенки со временем исчезают а вот бабочки выглядят совсем как цветы. И чтобы они не меняли свой цвет, здесь построен специальный купол. Как же он, наверное, любил свою невесту. Да, говорят, именно тут Динаметрикас сделал Ксении предложение. Издав нечто вроде рыка или скорбного вздоха, Ксавьер отвернулся и зашагал прочь. — Что с ним? — удивилась я. — Ой! — Лесме зажала рот рукой. «Какая же я? Император ведь его отец. Нам запрещено говорить о нем и его жене». «Почему?» — девушка замотала головой. «Не могу. За одно упоминание о матери Ксавьера меня ждет наказание». Слова Леснии только разожгли любопытство. Но я решила оставить вопросы на потом. Отсутствие охранника давало возможность осуществить мой план. Я стянула плащ и протянула его служанке. Сама же закуталась в ее скромную серую накидку. Набросив капюшон, вышла в поисках своего стража. Ксавьер стоял в дальнем углу оранжереи и, казалось, не замечал наших манипуляций. Я кашлянула, чтобы привлечь его внимание. Подойдя поближе к служанке, чтобы дракон не понял, кто из нас говорит, громко приказала. — Лесмия, проводи меня в парк и возвращайся в мои покои. Приготовь горячую ванну. «Я бы хотела прогуляться в одиночестве, если такое возможно». Мы направились к выходу из зимнего сада. На улице было свежо, так что с легкой совестью наглухо запахнула плащ. Кивнув лесми, чтобы шла дальше одна, развернулась и пошла в обратном направлении. Проходя мимо Ксавьера, постаралась опустить голову как можно ниже, чтобы он не узнал меня. Вроде все обошлось. Дракон последовал за служанкой. Едва я миновала оранжерею и оказалась в коридоре, то сразу ускорила шаг. Нашла нужный поворот и спустя несколько минут вышла во внутренний двор. далеко собралась. На мое плечо опустилась тяжелая ладонь. Другая рука сдернула капюшон. застигнутая врасплох, я ненадолго растерялась. А Ксавьер сочился самодовольством. Конечно, нашел меня. Как быстро обнаружил подмену. И почему такой довольный? Уж не от того ли, что ему так легко удалось вскрыть наш обман? "Пусти", прошипела я. "Ты меня все равно не остановишь". Красноречивый взгляд дракона говорил об обратном. "Тебе запрещено появляться здесь. А насчет того, что не остановлю, сильно ошибаешься. Я все равно сделаю то, ради чего пришла". Сердито топнула ногой, понимая, что этот бесчувственный болван рушит все планы. "Ну, дело даже не в этом. Кроме меня, Некому было помочь Грир, а дракон стоит тут и ухмыляется. Я скинула его руку с плеча и решительно направилась к своей служанке. Однако уперлась в каменное препятствие в виде груди Ксавьера. — Прочь с дороги! Все равно пройду! Я толкнула мужчину. Вернее, попыталась это сделать, потому что сдвинуть гору с места оказалось не по силам. — Проваливай! Вот свалился на мою голову! — Не шуми! Не стоит привлекать ненужного внимания. — Да как ты смеешь указывать, что мне делать? — рассердилась я. — Самовлюбленный идиот! — Ох, ну ведь не хочешь ты по-хорошему! Ксавьер тяжко вздохнул. — Что это значит? Не успела опомниться, как дракон подхватил меня на руки и перекинул через плечо. — закричала во весь голос. — Пусти немедля! Прибью! Ну, погоди! Ты у меня попляшешь! Савьер остановился и опустил меня на ноги. Я уж была обрадовалась, что мои угрозы подействовали. Но нет. Проходимец достал из кармана белоснежный платок и ловким движением запихнул его мне в рот. Затем моим же плащом укутал меня как бабочку в кокон, чтобы я не могла двигать руками, и вновь закинул на плечо. В глазах потемнело от нахлынувшей ярости. Я мычала, извивалась всем телом. Однако добилась только того что его руки крепко сжали бедра, вдавливая меня животом в плечо. Это довольно болезненно. К тому же слишком затрудняет дыхание. Поэтому я успокоилась, продолжая мысленно клясть своего слишком исполнительного охранника. Ксавьер принес меня в комнату и сгрузил на кровать. Тут же вынул кляп изо рта и развернулся, чтобы уйти. — А ну, стоять! — рявкнула я. — Ну, мне так показалось, потому что на самом деле... Из горла вырвался какой-то писк. — Кто тебе позволил так обращаться со мной? Я непременно доложу Максимусу о твоих методах. — Как пожелаете, Эсте? Дракон хитро ухмыльнулся. — Только учтите, у меня полная свобода действий в том, что касается охраны вашей жизни и соблюдения установленных хозяином ограничений. Я чуть не задохнулась от его нахального заявления. Он прекрасно знал, что я не буду говорить Максимусу. Тогда пришлось бы объяснять, что понадобилось мне во внутреннем дворе. Особенно покоробило то, что назвал правителя моим хозяином, будто я его домашняя зверушка. Но ведь на самом деле так и есть. Разве отличаюсь от собачонки, которую держат на привязи? Хозяин решает, когда и где гулять, что есть или чем заниматься. Нахлынувшая обида захлестнула с головой. Я и сама не заметила, как по щекам полились слезы. Я не игрушка, просто хотела помочь Грир. Она из-за меня оказалась в кандалах. Я... просто... помочь...» Последние слова прорывались сквозь рыдания. «Сказать... ее семья... в порядке». «Ты за этим в деревню ходила?» Неожиданно мягким голосом спросил Ксавья. Он закрыл входную дверь, подошел ко мне, сел рядом. «Отвечать я уже не могла» кивнула в ответ. — Держи. Дракон протянул мне платок. Я настороженно посмотрела на него. Еще недавно этим самым платком мне затыкали рот. Новая волна слез и жалости к себе извергли очередной соляной поток. — Не переживай. С твоей служанкой все будет хорошо. Уже завтра она вернется. — Обещаю, — сказал Ксавьер. Его широкая ладонь легла на плечо распространяя волны невероятного тепла и спокойствия. В этот момент дверь распахнулась. В комнату, запыхавшись, вбежала служанка. — Что с вами? — бросилась ко мне Лесме. Я подалась навстречу девушке. Но меня опередил Ксавьер. Поспешно поднявшись, направился к выходу. — На этот раз я ничего не скажу регенту. — притормозил он возле лесми И это потому, что успел вовремя. — Следующего раза не будет. Вы понесете самое суровое наказание. Дракон вышел. От звука хлопнувшей двери я едва не подпрыгнула, а металлические нотки в голосе мужчины заставили поежиться. Лесмия так и вообще замерла, как статуя. — Не бойся, — поспешила успокоить служанку. — Он ничего тебе не сделает, а я больше никогда не стану втягивать тебя в подобные ситуации. он такой грозный прошептала лессмея никогда не слышала чтобы таким голосом говорил регенда но вэрксов в, в ересандос я испугалась что испепелит на месте не представляете как он рассвирепел когда понял что вы сбежали худенькие плечики девушки затряслись от беззвучных рыданий прости меня я подошла к лесмии обхватила ее за плечи так обнявшись Мы какое-то время проплакали вместе, думая каждая о своем. Наконец, когда слезы сошли на нет, сказала. — Послушай, Лесмея, если хочешь, можешь уйти. Я попрошу Максимуса, чтобы он нашел для меня другую служанку. Я приношу несчастье. Грир вот пострадал из-за меня. И ты только чудом избежала наказания. Теперь я понимала, что если бы хоть кто-то увидел меня там, во внутреннем дворе... В первую очередь наказали бы служанку. Это ведь с ее помощью мне удалось обмануть Ксавьера. Нам обоим пришлось бы несладко Только я отделалась бы головомойкой от Максимуса, а вот с Лесми никто церемониться не стал. Какая же я безответственная. Пытаясь исправить одну ошибку, совершаю еще десять. И ладно бы это касалось меня одной, но страдают невинные люди. «Не, что вы!» — испугалась девушка. — Не надо. Я так счастлива, что служу вам. Вы честная, отзывчивая, добрая и скромная. Он оказывает здесь и за меньшее. Вы не представляете, как нелегко прислуживать знатным вейрам. — Я и не хочу прогонять тебя, — жалостливо улыбнулась. Просто осознала, какому риску подвергла она сегодня. И самое печальное, что не смогла помочь Грир. — Не корите себя. Такие тут порядки. К примеру, Сальмира запросто может избить любого из прислуги только за то, что чай остыл. Или вот, к примеру, Ульрии всыпали десять плетей за то, что она разбила чашку из ее сервиза, а она не выжила после этой экзекуции. Серьезно? Дерийцы очень жестоки к обычным людям. Они считают их пищей и не более. Но кто же пойдет к ним работать? Так деньги они платят хорошие а у многих семьи, которые нужно содержать. Правда, последнее время у в гномки служат. Они выносливые, молчаливые и незаметные, а их кровь не по вкусу вампирам. Говорят, из-за гномьей настойки, что они с детства употребляют. А другие не могут разве использовать эту настойку? Нет, она только на самих гномов такой эффект распространяет. Это их особая магия. Вообще, странное распределение сил. Лясмия горько вздохнула. «У всех народов, будь то эльфы, драконы, гномы или вампиры, принято создавать пары с себе подобными. В каждой расе есть свои силы и особенности. И только люди могут спокойно соединяться со всеми этими разновидностями, но не имеют никакого преимущества или защиты». «Несправедливо», — поддержала я. «А почему не могут быть союзы между разными видами?» Вот пример Максимуса и Сальмиры. Ну, почему не могут? Наверное, не так выразилось. Могут. И такие семьи есть. Но вот потомство как правило, нет. В очень редких случаях рождаются дети. А вот от союза с человеком таких последствий нет. Даже больше. Полукровка, например, полуэльф, может, соединившись с драконом, дать вполне жизнеспособное потомство. И у ребенка... Будут способности от обеих раз. Отвлеченная интересным разговором и перевариванием новой информации, я не заметила, как успокоилась. Лесмия все же набрала мне горячую ванну, помогла обмыться и проследила, пока я улягусь в кровать. Девушка еще продолжала мне что-то рассказывать, когда я, утомленная слишком долгим днем, забылась крепким сном. Проснулась от того что нечто мягкое и пушистое щекотало мою щеку и тихонечко так сопело. Открыв глаза, я с огромным изумлением обнаружила в своей кровати Тарлинга. Хитрюга спал, свернувшись клубочком прямо на моей подушке. Почувствовав, что я проснулась, зверек тоже открыл глаза. — Как ты сюда попал? — я стиснула зверька в объятиях, обрадовавшись встрече, как ребенок. Ласково трепало его за ушком гладила по шорстке и просто тискала, не в силах сдержать порыв нежности и любви. Животное стойко терпела проявление чувств, слегка повизгивая, когда прикосновения доставляли ему неудобство Ты мой хороший! Вернулся! Настоящий хитрюга! И как только добрался сюда? А где твои друзья? Зверек вдруг сделал печальные жалостливые глаза и глубоко вздохнул. — Остались в башне? Мордашка Терлинга приобрела совсем тоскливое выражение. — Что? Неужели нашли новый дом? Зверек опустил голову, издав еще один тяжелый вздох. — Но я так рада, что ты ко мне пришел. Я чмокнула Тарлинга в розовый носик. — Ты ведь останешься? Глазенки существа внимательно посмотрели на меня, а мордочка осветилась смешной улыбкой. Я рассмеялась и еще раз поцеловала зверька. Он прильнул ко мне, ластясь и извиваясь, словно котенок. В дверь робко постучали. «Кто там?» «Это я, Лето Аримали. Можно войти?» Голос Грир заставил меня выскочить из кровати и броситься к двери. Распахнув створки, я кинулась на шею девушки, будто она была самым близким на свете человеком. Поистине это утро было полно приятных сюрпризов. Ксавьера у входа не было. Зато стоял другой стражник, который вытаращился на меня, выскочившую в одной ночной рубашке навстречу служанке. — Пойдем. Я завела девушку внутрь и захлопнула дверь. — Так рада видеть тебя! Ты отлично выглядишь! — Стоп! — Как можно? Еще позавчера я видела ослабевшую, изможденную девушку с впалыми глазами. — А сейчас? Немного отошла, удивленно разглядывая служанку. Здоровый цвет лица. Румянец на щеках. Ни синяков, ни ссадин, ни следов от колодок. — Я так благодарна вам! — Грир бросилась на колени, обнимая мои ноги. — Никогда не забуду то, что вы для меня сделали. Мои братья, новый дом, одежда, еда. Не знаю, чем я заслужила такую милость. — Ну, с домом понятно. Одежда и еда, видимо, бонус. Своего рода компенсация за неудобства. Но как ты смогла так быстро поправиться? В нашу встречу я думала, что ты не выдержишь и до конца дня. Я подняла служанку с колен, усадила на пух. Сама устроилась на соседнем Не знаю, госпожа, я держалась из последних сил. Не ради себя, ради братьев, которые могли бы погибнуть, оставшись одни. И вчера ночью уже попрощалась с жизнью. А потом пришел он. Кто? Не знаю, не рассмотрела его лица но он вылечил меня, будто подарил новую жизнь. А вернувшись в деревню, узнала, что я теперь владелица самого большого дома. Не представляете, какими глазами меня встретили люди. Они считали, что я умерла, да и братьев уже забрали наемники. А тут такое... Грир, а тот человек, что приходил к тебе ночью, случайно не дракон? Они же могут исцелять? Возможно. От него исходило такое невероятное тепло. Жаль, я не смогла разглядеть его. Поблагодарить бы, да не знаю, кого. Зато я догадывалась, кого нужно благодарить. Неужели Ксавьер сделал это? Для меня? После того, как я обозвала его болваном и идиотом? Он вылечил Грир. Не потому ли его нет на посту? Может, ему не здоровится? В дверь снова постучали и после моего разрешения войти в проеме показалась светлая головка Лесмини. Увидев меня, мирно беседующую с Грир, глаза девушки засияли. — Доброе утро, Эстэ! — поздоровалась служанка. — гри рада тебя видеть. — Проходи, Лесмия, присаживайся рядом, — пригласила я. — Ох, спасибо! — обрадовалась Лесмия. — Только я пришла сказать Летоаре Мали, что прибыла портниха. Нужно снять мерки, сделать эскизы нарядов. — Это надолго? — А то я еще не завтракала, да и ванну принять бы. — Я мигом наберу ванну. Грир подскочила и направилась в смежную комнатку. — А я за завтраком, — сказала Лесмия. — И предупрежу Эстэ Барнитель, чтобы подождала. — Погоди, — остановила я служанку, уже ринувшуюся к выходу. — Принеси-ка нам завтрак на четверых и пригласи Эстэ выпить с нами кофе. — Но... — Летари Мали! — Мали! — поправила я. — Не надо этой дурацкой приставки! — Мали, не стоит этого делать. Лучше мы с грир на кухне чаю попьем. Эсте Борнитель — известная сплетница. И не волнуйтесь, она подождет столько, сколько ей скажут. — Хорошо, — я задумалась, закусив нижнюю губу. — Тогда принеси нам с Эсте кофе с булочками. А вот вечером мы соберемся втроем и отпразднуем возвращение Грир. Отпустив Лесмию, я направилась в ванную. Умылась, даже успела отмокнуть в горячей воде, пока Грир ухаживала за моими волосами. Затем девушка подала белье, состоящее из рубашки без рукавов и панталончиков. Сверху я надела домашнее платье, разумеется, синего цвета, которое зашнуровывалось спереди и не спадало свободными волнами, облегая фигуру. Слегка подсушив волосы полотенцем, Грир заколола их шпильками, чтобы они не мешали в процессе снятия мер. — Грир, до вечера можешь быть свободна, — отпустила я девушку. — Тебе наверняка нужно обустроиться в новом доме, а к ужину возвращайся. Мы вместе с Лесмией отпразднуем твое возвращение. И да, Максимус разрешил мне выбрать пожа Надеюсь, Кит справится с этой работой? спасибо У девушки на глазах выступили слезы. — Кит будет счастлив. Не знаю, чем заслужила такую милость богов, но не устаю благодарить Зею за то, что она послала нам вас. — Да хватит тебе, — смутилась я. — Ничего особенного ведь не сделала. — Иди уже, — выпроводила я служанку. Как раз подоспела Лесмия с подносом, на котором стоял кофейник, две чашки и всевозможные булочки и пирожные. — «Ну, зови Эстеборнитель», — попросила я, как только девушка поставила поднос на столик у кровати. Через минуту в комнату вошла женщина. «Доброе утро, Летари Мали», — присела она в легком реверансе. «Э-э-э...» доброе утро, Эстеборнитель», — поздоровалась я. «Не откажите мне в любезности и позавтракайте со мной». «Я?» — удивилась женщина. «Может, лучше подожду, пока вы позавтракаете?» — Ни в коем случае. Я приветливо улыбнулась. — Вы встали в такую рамь. Наверняка еще и в дороге провели немало. А так, мы с вами познакомимся, обсудим, что бы мне хотелось получить из платьев. — А, раз так, то да. Спасибо. Я заметила, что женщина была поражена моим поведением. Видимо, впервые столкнулась с таким предложением от клиентки. Впрочем, она имела дела с разными капризными вэрами и эстами и должна быть готова ко всему. Лесмия налила нам по чашке ароматного кофе и удалилась. За завтраком я успела познакомиться с портнихой поближе. Ее звали Лютия. На одну половину она эльфийка, на другую — человек. Недавно вдовела и чтобы как-то прокормить себя и двух детей, освоила новый вид заработка. Врожденное чувство стиля, доставшееся от матери эльфийки, пригодилось как нельзя кстати. Платья и наряды от Эсте Барнитель очень скоро стали популярны среди сертерских модниц. А потом потянулись вэйры из высшего общества. Вот настал черед одеть особу, приближенную к самому повелителю. Это она про меня. Еще я выяснила, что в десяти дздархов на юго-запад находится столица Сертея – Сиара. Самый роскошный и богатейший город славящийся своей утонченной архитектурой на всю Альвадию. Правда, в летний период весь двор переезжал в Сиртар, воздушный замок, в котором мы как раз и находились. Он располагался на вершине каменной гряды. Драконам, естественно, выбирать для проживания всевозможные возвышенности. Стремление быть ближе к небу заложено на генетическом уровне. А в низине, у подножия замкового комплекса, Образовался небольшой городок — Сертер. Поначалу это было мелкое поселение, вроде того, где жила Грир. Но со временем оно разрослось, опутав склоны сетью из дорог и разномастных домишек. Позже и знать стало строиться в этих краях. Не всем выпала честь жить во дворце. А в первый месяц увядания, после грандиозного осеннего бала, весь двор переезжал в зимнюю резиденцию императорского дома. И по сравнению с дворцом Ши-Теа в Сеаре, Сиртар покажется скромной лачугой. Также я узнала последние сплетни и самые новые веяния в моде не только в Сиртее, но и во всей Альвадии. Пышные юбки, корсеты, кружева и много драгоценных камней, которыми модница должна быть усыпана с головы до пят. К сожалению, это никак не вязалось с моим представлением о приличной одежде. Мы около часа спорили о том, каким должны быть мои наряды. В итоге сошлись на том, что для официальных церемоний Лютия сделает несколько традиционных платьев. Только в виде исключения она заменит корсет двойным удлиненным лифом со шнуровкой. А на каждый день мне изготовят более удобные платья, по примеру того красного, в котором я появилась здесь. Еще я попросила несколько комплектов нижнего белья за образец взяв тот единственный, что у меня был. Панталоны и рубашки, в которых я постоянно путалась, были ужасно неудобными. Эсте Барнитель с удивлением разглядывала кружевные трусики и бюстгальтер. Затем попросила продемонстрировать их на мне. По ее горящему взгляду, я догадалась, что она уже предвкушала прибыль от того, как будет предлагать такие вещички благородным вэйрам. Тем более после того как я неосторожно упомянула о реакции мужчин на подобные вещи. «Такая тонкая кружевная ткань!» — восхищалась Лютье. «И практически без швов. А резинку можно заменить завязками. А для чего эти подушечки?» — указала она на вставки в бюстике. «Ну, тут я даже смутилась. Чтобы грудь казалась больше». «Гениально! У меня это с руками оторвут!» «В общем, расстались мы близкими подругами». Лютия только что в любви не признавалась, постоянно нахваливая меня, и благодарила неизвестного мне эльтура Тура за неспосланное ей счастье. Также меня заверили, что я могу рассчитывать на эксклюзивное обслуживание и любую другую помощь. Пока будут изготавливать заказанные мной наряды, Эстеб Арнитель обещалась прислать несколько готовых платьев уже к вечеру. Она только слегка подгонит их по моей фигуре и передаст посыльным. Проводив портниху, я распорядилась, чтобы мне подали обед. Полдня пролетело незаметно, и у меня было замечательное настроение. На сегодня я особо ничего не планировала. Рассказ люти немного задел меня. Оказывается, я ничего не знала о том, где живу, что это за страна, каковы ее обычаи и правила. И с восполнением этих пробелов я медлить не собиралась. Задумалась лишь над тем кто бы мог просветить меня, не привлекая излишнего внимания. На ум пришло только одно имя. К тому же у меня не было других знакомых. Когда Лесмия принесла обед, я попросила позвать Кида. Он тут же вошел в комнату. Оказывается, Грир сразу послала его ко мне, и мальчик дожидался меня все это время за дверью. — Отправляйся в восточное крыло. Найдешь там Лимуса Карбиена. Передай ему что я приглашаю его составить мне компанию на прогулке по Императорскому парку. Мальчишка с радостью бросился исполнять свое первое поручение. А я мимоходом отметила, что у двери вновь новый стражник, и это не Ксавьер. Почему-то этот факт немного расстроил. Я решила, что если дракон не появится к вечеру, завтра утром сама навещу его. Паша вернулся через полчаса. Лимус с радостью согласился составить мне компанию и должен был ждать меня в парке. Однако моя прогулка чуть было не сорвалась. Выбрав платье, я собиралась позвать Леснию, чтобы она помогла мне с многочисленными завязками и крючочками, как в дверь постучали. — Это не покой, а проходной двор какой-то. Только и успела подумать это, как створки распахнулись, пропуская незваного гостя. Я так и застыла с платьем в руках. — Здрасте! — вырвалось у меня. Максимус лишь вскинул бровь, но ничего не сказал. Он прошел в комнату и уселся на кровать. Внимательным взглядом дракон наблюдал за мной. Я же совершенно растерялась. Уставившись в пол, нервно теребило платье в руках. — Что ему надо? Чего расселся, как у себя дома? — Хотя о чем это я? Это ведь его дом. — но почему молчит? — Сказал бы уж, зачем пришел. — Слышал, в тебе сегодня портниха приходила. — Ну вот, ничего не скроешь. Надеюсь, не станет обвинять меня в излишней расточительности. Или ждет благодарности. Не стала ничего отвечать, кивнула. Служанка вернулась в целости и сохранности. Продолжил перечислять Максимус. — И паш с самого утра в твоем распоряжении. — Правильно, — подтвердила я. — Спасибо, — все-таки выдавила из себя это слово. Не могла же просто промолчать. — Зачем ты посылала за Лимусом? — Ох, не ожидала, что так быстро новости разносятся. Неужели ревнует? Хотела прогуляться в парке, вот и пригласила Лимуса компанию составить. — Почему именно он? — А я больше никого и не знаю. Он меня после праздника провожал. Показался вполне приличным молодым человеком. «Общительным, поэтому и позвала. А что, разве это преступление?» «Молодые драконы слишком импульсивные, горячие и... любвеобильные». «Ха! Он что, изображает из себя заботливого папочку?» «Конечно, а папочка его назвать язык не повернется. Максимус видный мужчина, и к тому же красивый, но слишком уж брутальный». «Черт, что-то меня не в ту сторону понесло». — Надо что-то ответить ему, — соображала я, понимая, что мое молчание слегка затянулось. — Будьте уверены, в этом плане Лимус меня не интересует. Выдала я и тут же покраснела под насмешливым взглядом регента. — Хм, для настоящего дракона нет ничего невозможного. А уж очаровать понравившуюся девушку. — С чего это вы решили, что я ему понравилась? — С того, что десять минут назад Он просил и разрешения ухаживать за тобой. Офигеть! Да мы виделись всего один раз. Я опешила от такого заявления. Зато потом мысли понеслись в совершенно ином направлении. А почему он сам меня не спросил? Вы что же, будете указывать, с кем мне встречаться? По какому праву? По праву хозяина, Тари. Твоя жизнь принадлежит мне. Опять? Я чуть не задохнулась от возмущения. «Ты не спрашивал моего согласия, когда надевал этот ошейник. Я же не вещь!» «Похоже, у тебя много пробелов в знании местных правил и законов». «Ну так просветите меня!» — огрызнулась я, но, опомнившись, взяла себя в руки. «Все же не стоит забывать, кто передо мной. То есть я пригласила Лимуса именно для того, чтобы расспросить его обо всем?» — А почему не обратилась ко мне? — Не думаю, что у вас есть время, чтобы заниматься такими мелочами. — Его нет. Но это не значит, что я не могу решить проблему. — О чем хочешь знать? — Да обо всем. Я чувствую себя слепым котенком. Неужели непонятно? — Законы, ваши распорядки, обычаи, да много чего. Дракон с силой втянул воздух, наморщив лоб, на котором образовалась глубокая складка. Это длилось пару секунд. Потом лицо Максимуса вновь приняло надменное выражение. «Завтра пришлю к вам кое-кого. Будет обучать всему, что должна знать девушка, попавшая в высшее общество». «Ладно», — согласилась, уловив удивленный взгляд дракона. «Очевидно, он не ожидал, что я так быстро соглашусь. А что? Чтобы выжить, мне как минимум необходимо знать все о том месте, куда попала И мне не хочется принимать ухаживание Лимуса. В качестве друга, да, но не более того. Хорошо, максимус кивнул С этим разобрались. Хотел сказать, чтобы вечером пришла в мои покои. Мне повезло, что я в этот момент ничего не ела, а то точно подавилась бы. Покои? На что он намекает? Да какой там намекает? Говорит прямым текстом. Зачем? Пискнула я потому что голос куда-то пропал. — Петь будешь? — удивленный моей реакцией ответил дракон. — А ты что подумала? — Я? Ну, это... вечер, ваше покои Я же девушка, а вы... Совершенно растерялась под насмешливым взглядом, чувствуя, как лицо заливает краской. — Нет, только петь! — хмыкнул Максимус. — Ты не в моем вкусе. Слишком тощая и плоская. «Нет. Это еще что за оскорбление? Я прекрасно осведомлена о своих недостатках. Зачем же так прямо? Хотя уж лучше так, чем терпеть домогательство. Очень даже замечательно, что я не в его вкусе. Мое настроение заметно улучшилось. Только вспомнив его взгляд, когда он застал меня в одном нижнем белье, я слегка поежилась. Хотя чего волноваться? Максимус отреагировал как мужчина, увидев перед собой обнаженное тельце. Главное не провоцировать его интерес. А там разберемся. — Как прикажете, — ответила я с улыбкой. — Тебя позовут, будь готова. И оденься во что-нибудь приличное. Ты должна соответствовать. Я кивнула. Дракон встал и направился к выходу. Радуясь, что легко отделалась, я даже смогла изобразить что-то вроде реверанса. Только получилось у меня весьма коряво. — С завтрашнего дня начнешь учиться придворному этикету. — добавил Максимус, оценив мои старания. — С удовольствием, Лейр. А что насчет Лимуса? — вспомнила я. — Общайтесь. Может, еще передумаешь насчет его предложения? Последние слова Реген сказал уже за дверью, но я хорошо их расслышала. — и Еще чего. Мне просто нужна информация. И все-таки у меня будет учитель. Отлично. Но некоторые вещи на уроках не рассказывают.